глава 48 Дворец. Смерть не унес меня, не сжал в ледяных объятиях, не шепнул, пора. Он просто протянул руку, И я положила свою поверх его, не в знак покорности, не в знак сдачи, а в знак доверия, Хотя разум кричал: Ты сошла с ума, это смерть. Ты можешь вернуться. Сказал он тихо, почти ласково. «Если захочешь». «А если не захочу оставаться?» вырвалась у меня, и в голосе прозвучал не вызов, а надежда. «Ты будешь в своем праве», — усмехнулся смерть. «Но я уверен, что ты не захочешь возвращаться». В этот момент нас охватила тьма. Не та, что бывает ночью. Не та, что прячется в углах старого дома. Это тьма, в которой нет даже эха, Ни звука, ни времени, ни страха. Только я и он. Я не видела его руки, только ощущала, как будто вечность касалась меня не как судьба, а как приглашение. «Я точно смогу вернуться!» Вырвалось у меня, и голос дрогнул, будто я уже знала ответ. Он не ответил, просто сжал мою руку, чуть крепче, чем нужно для вежливости, чуть нежнее, чем положено для смерти. «Да, лгут люди, я говорю правду», — произнес тихий голос. И в этот миг вспыхнули огни, не золотые, не тёплые. Мертвенным серебристо-чёрным светом зажглись фонари вдоль бесконечной аллеи, Их пламя не дрожало, оно дышало медленно, ритмично, как пульс спящего бога. Перед нами вырос дворец, огромный, черный, из камня, что кажется вырезан из самой тени. Башни уходили в небо, которого не было. Окна были полны света, ни яркого, ни радостного, света покоя. Это твой дом? Прошептала я, не веря, что смерть может иметь дом. «Это моя обитель», — ответил он. «И сегодня ты моя гостья». Из теней у ворот выступили фигуры, высокие, в черных капюшонах, скрывающих лица. Плащи без единой складки, будто вырезаны из ночи ножом. Они не шли, они возникали по обе стороны аллеи, как стражи забытого храма. «Не бойся, это жнецы, мои слуги», — произнес смерть. «Я редко прихожу за кем-то лично, чаще всего это делают они, жнецы. Их задача — взять душу и провести ее в мир мёртвых». «Жнецы, значит, уводят в мир мёртвых». А я, значит, тащу ее обратно в мир живых. И это все один дар. Вот как они выглядят. И тут я вспомнила слова доктора Прожнеца. «Откуда у меня этот дар?» Спросила я, глядя на свои руки, все еще помнящие, как легко вырваться из плоти. «Почему я вижу души? Почему я могу возвращать их?» Смерть остановился, повернулся ко мне. Его глаза черные, но в них плясали серебряные искры, как звёзды над пустыней. «Потому что в твоих венах течет кровь жнеца», — сказал он. «Кто-то из твоих предков перешел грань». Он сделал паузу, и в его голосе прозвучала грусть, древняя, как первый вздох мира. «Такое случается крайне редко, почти никогда» потому что мы не умеем любить. Ни я, ни они. Мы — закон, мы — конец, мы — тишина после крика. Но однажды один из нас забыл, кто он, увидел женщину, услышал ее смех и решил остаться с ней. Я ахнула. И они...